была посажена белая мышь. В такой обстановке мышь прожила 66 дней. Она могла пробыть там и больше, но выпила всю воду, и опыт пришлось прекратить. Количество кислорода в камере, несмотря на то, что там жила мышь, увеличилось за это время с 21 до 63%. А недавно подобный эксперимент был проведен с участием человека. Сотрудница одного сибирского института Галина М., прожила целый месяц в изолированной кабине. Кислород для дыхания человека поставляла хлорелла. Миллиарды клеток этой водоросли поглощали углекислый газ, выделяемый при дыхании, а в процессе фотосинтеза превращали его в кислород. Никаких других источников снабжения воздухом и аппаратов для его очистки не было. Хлориалла прекрасно справлялась со своими обязанностями, и Галина за все 30 дней ни разу не испытывала недостатка в кислороде. Отличные самочувствия подтвердили и показания медицинских приборов, установленных в ее отдельной квартире. Водоросль чутко реагировала на поведение человека, и если Галина засыпала, то и флорелла тоже замедляла ритм своей жизни. Оранжерея, в которой росла водоросль, напоминала собой тщательно закрытый фонарь, в котором горела мощная ксеноновая лампа. Пенки оранжереи, зеркальные с внутренней стороны, почти не пропускали наружу свет, энергию, необходимую для фотосинтеза. Грядка с хлореллой, пачка тонких кювет из оргстекла, расположенных через каждые 5 мм. Оранжерея с кюветами общей площадью 8 квадратных метров, где находилось всего полкилограмма хлореллы, вырабатывала кислорода, которого вполне хватало для одного человека. Успешное завершение сибирского эксперимента открывает в Хлорелле зеленую улицу и космические дали, и в просторы гидрокосмоса. Океанавты, очевидно, смогут использовать кислород, вырабатываемый хлореллой, не только в помещении, но, быть может, и заряжать им свои акваланги. Быть может, в самом недалеком будущем чудесные водоросли избавят экипаж автономных домов под водой и отчасти громоздких стальных баллонов с газовой смесью, и от дорогостоящей аппаратуры по очистке воздуха. Вольдемар с человек с жабрами. Но вернемся к воздушным мембранам Вальтера Робба, которые позволяют черпать кислород для дыхания непосредственно из воды. Для этого, считает роб достаточно иметь всего 2-2,5 квадратных метра пленки, которая будет отгораживать пространство, заполненное воздухом от окружающей воды. Конечно, еще немало придется поработать, прежде чем будут созданы надежные подводные домики с такой мембраной. Во всяком случае, первые искусственные жабры уже созданы. Их изобрел инженер Вальдемар Эйрс из США. Рассказывает, будто ему пришлось с головой залезть под воду, чтобы развеять опасения недоверчивых экспертов патентной службы. Около 10 лет, независимо от фальтера Робба, трудится Эйрс, с воплощением своей мечты. Изучал работу жабр и механику дыхания рыб, подыскивал подходящие материалы, провел сотни опытов, строил одну модель за другой, выходил на испытания в море. Что же представляет собой искусственные жабры Вальдемара Эйрса? Этот аппарат действует по тому же принципу, что и продемонстрированная робом подводная клетка со зверьком. Поглощает из окружающей воды кислород и отдает отработанные газы. Лицо человека-рыбы защищено маской. Жабры и маска — сединили кембр. Это деревья одного из немецких пляжей, Эрс, проплавал под водой в течение целого часа, правда, почти у самой поверхности. Пока еще слишком рано судить о реальных возможностях и надежности таких жабр. Может быть, самое лучшее — создать комбинированные легкие жабры, и к добытому из воды кислороду в случае чего добавлять то или иное количество газового коктейля или сжатого воздуха из баллонов. А то и вовсе, когда надо переходить из жаберного дыхания на легочное или наоборот. Особенно при работе на больших глубинах, где чистый кислород опасен, становится ядовитым. кашалот дает идею. Морякам хорошо известно, что у китов некоторых видов мышцы не красные, как у прочих млекопитающих, а почти черные. Оказалось, что кит запасает воздух не только в легких, но и во всех мышцах своего тела. Точнее, в самих легких скапливается воздух, а в мышцах только